Глава 4. Утром следующего дня я долго лежала в постели, хоть и проснулась очень рано. Торопиться было некуда. Накануне все согласились, что нам нужна небольшая передышка. Уж слишком нервно все было до этого момента. Прошлым вечером Кузнецов у нас загостился и ушел совсем поздно. Мы с Мишей проводили его до автобусной остановки. Обмен телефонными номерами состоялся там же. Никто из нас не хотел чтобы Инесса или ее подозрительный жених догадались, что с Андреем мы были раньше незнакомы. На кухне я появилась где-то в районе одиннадцати утра. Потрогала чайник, горячий. Значит, кто-то уже успел позавтракать. Инессу я застала лежащей в постели. Вид у нее, мягко говоря, был совсем не цветущий. «Вчерашнее вино», — предположила я, «ты выпила-то всего пару бокалов». «Молчи», — попросила Инесса. Все что угодно. Смена климата, много новой информации, нервы. Мне мало надо, помнишь? Чуть где перегруз, я сразу получаю приступ головной боли. Рядом с кроватью стояла ее сумочка. Она была открыта. В ней я увидела коробку из-под каких-то таблеток. Название лекарственного препарата мне ни о чем не говорило. Только это и спасает, проследила за моим взглядом клиентка. Правда, есть побочка, слабость после приема жуткая. Вот и лежу, не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, боль утихает, но и сил тоже не остается. А как поживают твои головокружения? Каждый раз надеюсь, что они не вернутся, призналась Инесса, но всегда ошибаюсь. На кухне послышался щелчок, чайник вскипел. А где наш Вова? – спросила я. Снова укатил по своим делам, – сказала Инесса. «Сейчас принесу тебе чай», – решила я. «И если после этого тебе станет легче, то приглашу тебя прогуляться». Волшебное слово «чай» сработало. «Хочу чай», – «очень хочу», – заявила она. Она вылезла из кровати, вышла из комнаты и обрадовалась, когда узнала, что ванная комната не занята. «Сначала душ, потом завтрак а после с удовольствием пройдусь», – согласилась она. «Может быть, и Мишу с собой возьмем». Миша, кстати, тоже решил отоспаться. Разозлился, что его разбудили. Заказал себе огромную кружку холодной воды. И с плохо скрываемой радостью услышал известие о том, что Владимира в квартире нет. «И слава Богу!» – шепнул он мне. «Я порой даже не знаю, как он отреагирует на обыкновенное «здравствуйте». Вдруг найдет скрытый смысл и сломает мне шею». «Мне казалось, вы поладили». «Мне тоже так казалось. Оказывается, ночью, пока мы с Энессой смотрели «Цветные сны», Владимир высказал Мише претензии. Мол, не рассчитывал он на то, что у нас в первый день пребывания в Москве будут гости. Он, оказывается, не любит малознакомых людей. Предупреждать надо. «Нет, я не понял», – возмущался Миша. «В чем проблема-то? Такое ощущение, что это он нам хоромы нашел. А я так, невыносимый багаж». «Ты не багаж. Нет багаж». «Прекрати», – попросила я его, – «сложный характер у человека, не докапывайся». Я смутно догадывалась о причинах, возникших Вовкиных претензий. Инессе нравилась Мише, он мог скрывать это тщательнейшим образом, но только не от меня. Судя по всему, Владимир это тоже заметил, но, понимая, что у него мало доказательств, придрался к Мише по другому поводу. Можно было бы поделиться своими сомнениями с Мишей, но я предпочитала не вмешиваться. Инесса была влюблена в другого мужчину, собиралась за него замуж. Мишу воспринимала исключительно как знакомого. Только вот Владимир так не думал. Узнав, что мы собираемся прошвырнуться по столице, Миша был очень рад. Тут же составил маршрут с обязательным посещением всех торговых центров, которые встретятся на пути. Собрались быстро. Инесса позвонила Владимиру и рассказала о наших планах. Тот неожиданно рассердился на нее, мол, на ее месте он бы прислушался к своему организму, а про прогулки забыл. Инесса передала нам его слова уже после того, как они поговорили. Видно было, что она расстроилась, но дома оставаться она не собиралась. Мы вышли на улицу и отправились пешком, куда глаза глядят. Вышли к парку, пересекли его. Невдалеке увидела водную гладь. Спустились на набережную, а там добрались и до маленького ресторанчика. Кофе и пирожные пришлись очень кстати, погода была отличной Нинесса начала строить планы, правда, делала это осторожно, с оговорками. Она пока что не решила, как ей распорядиться полученным наследством. Продать ли квартиру, сдавать или сменить место жительства. Все эти вопросы она собиралась обсудить с Владимиром, который вскоре должен был стать ее мужем. Было понятно, что девушка не хочет принимать решение одна, или не может, или вовсе не умеет это делать. Оставалось надеяться на то, что Вова не воспользуется ее слабохарактерностью в своих целях. Я же думала о другом. Накануне Владимир сказал, что лицо Андрея Кузнецова ему знакомо. На самом же деле они не контактировали. Андрей предположил, что Владимир мог случайно его заметить во время слежки за Инессой. Значит, сам Андрей был не очень осторожен. Мне хотелось знать, в какой момент он потерял бдительность, где именно его могли заметить, при каких обстоятельствах это произошло. У меня возникло чувство, что я не только полезла в какие-то дебри, а еще и не слабо себя накрутила. Ладно, оставим это в стороне. В конце концов, не со мной это произошло. Нинесса оставила в сторону кофейную чашку, повела плечами. Смахнула челку со лба. Выражение ее лица говорило о том, что, по крайней мере, в данный момент у нее чудесное самочувствие, хорошее настроение, и все ее вполне устраивает. И погода, и компания, и, наверное, многое другое. На этом фоне ее атаковали детские воспоминания. одной из посылок дядя Боря прислал нам под Новый год. Тяжелая такая фанерная коробка. Папа, когда принес ее с почты сказал что по пути останавливался пару раз передохнуть. В посылке оказалось несколько банок с персиковым компотом. И записочка такая, ее папа мне прочитал. «Витамины для пельмешки». Пельмешка – это я, племянница – племяшка. Мама страшно ругалась тогда на дядю Борю, обиделась на него, мол, какие нафиг витамины, мол, мы и в Тарасове такое можем купить. А я обрадовалась. Посылку он собирал лично для меня. Записку написал лично мне. И компот тот был вкусным. Папа тоже попробовал, оценил. Я тогда впервые задала себе вопрос. А что же случилось между мамой и дядей Борей? Почему она так реагирует? Миша покачал головой. «Знаешь, — сказал он, — людей вообще фиг поймешь. Вот у меня мамаша была ух. С соседкой постоянно лаялась. А мне интересно было. Прикинь, Они собачатся, а я за дверью сижу и слушаю. Не надо на меня так смотреть. У меня была скучная жизнь. Я сам себя развлекал. Возможно, именно тогда я и понял, что такое оскорбление, клевета, попранное человеческое достоинство. И решил пойти на юрфак, резюмировала я. Красавец. До юрфака мне нужно было дозреть, пояснил Миша. Но я о другом. Вот они ругаются, к примеру. Причина. Ну, пусть будет такая. Для кого-то слишком громко играет музыка у соседа. Маман моя уважала Джо Досена. С его песнями я просыпался, с ними и спать ложился. Ничего против него не имею, кстати. Но согласитесь, девушки, слушать бесконечно одно и то же невыносимо. Я ненавижу французский до сих пор. Инесса засмеялась. Я представила жизнь маленького Миши Фрунберга. А друг-то мой, оказывается, подвергался в детстве жестокому обращению. Ну вот продолжал Миша. Столкнулись на лестничной площадке моя мама и наша соседка. Соседка ей. Твоя музыка слишком громко играет, а мама ей. А ты рискни зайти ко мне и сделать тише. Все разошлись. Конфликт исчерпан, думаете? Думаете, это нельзя назвать ссорой? В прямом смысле, конечно, нельзя. Но интересы не сошлись. И правда была не на стороне моей родительницы, а она уступать не собиралась. С другой стороны, Заметила Инесса. Она имеет право слушать музыку, находясь в своей квартире. Это же ее дом. Верно, восхитился Миша. Ее территория. Но стены-то тонкие. Нет в этом ее вины, парировала Инесса. Она не проектировала этот дом. В точку, радовался Миша. Тогда как рассудить? Я достала пачку сигарет. Никак, сказала я. Уважать других надо, вот и все. Любому терпению может прийти конец. «Сделать музыку тише, перенести проигрыватель в другое место, использовать наушники. Некоторые действия, которые ты совершаешь на собственных квадратных метрах, странным образом влияют на тех, кто находится за их пределами». «В общем, соседка не стала спорить», – закончил свой рассказ Миша. «А потом и вовсе съехала. Маман тогда радовалась. Теперь типа полная свобода. Новые же соседи музыку не слушали и на Джо Досена не жаловались». «Повезло», – заметила Инесса. «Они просто годами делали ремонт», – сказал Миша. «Лет пять точно. Звуки дрели с утра до ночи. Пьянящий аромат растворителя. Сочный мат-перемат рабочих. Эх, было время». сумки завибрировал телефон. Не дождавшись меня, Андрей Кузнецов решил проявиться первым. «Надо срочно поговорить», – сказал он. «Без свидетелей. Если можно. Получится. Попробую». Я не планировала оставлять Мишу и Инессу одних в большом городе, но сразу поняла, что Андрей не на свидание меня позвал. «Я отбегу», — сообщила я. «Вы гуляете, а потом дома встретимся». «А ты куда?» — поинтересовался Миша. «Да позвонил тут один. Там своя кухня, к нашему делу отношения не имеет». «Жаль», — погрустнела Инесса. «Хорошо сидели». «А мы еще посидим. нас же никто нигде не ждет», — подмигнул ей Миша. «Сделайте фото на память» посоветовала я, а потом покажите его Вове. Дойдя до лесенки, которая уводила с набережной в парк, я обернулась. Миша жестикулировал, что-то рассказывая нашей клиентке. Та отвечала ему улыбкой. «Значит, точно не заскучают без меня». «Ты где?» – спросила я у Андрея, которому позвонила сразу же, как только оказалось вне поле зрения Миши и Инессы. Я освободилась. «Я на той самой скамейке, куда ты привела меня в наручниках» объяснил Андрей, в двух шагах от вашего дома. Узнал кое-что интересное. И думаю, быстро разобраться с этим не получится. На знакомой нам обоим скамейки мы сидеть не стали. Андрей предложил прогуляться. Чем поделишься, поинтересовалась я. Такая срочность, такая таинственность. Мы шли, никуда не торопясь. Андрей смотрел себе под ноги. от чего встречные пешеходы периодически были вынуждены резко менять свой маршрут чтобы не сойтись с Кузнецовым в лобовом столкновении. «Ты бы иногда переставал разглядывать московский асфальт», — посоветовала я. «А то ненароком раздражение у людей вызовешь. А оно тебе надо?» «Привычка такая», — признался Андрей. «Если вдруг какие-то думы одолели, то все, носом землю и пошел, не разбирая дороги». «Прекращай. Вокруг тоже есть много такого, на что можно посмотреть». Мы медленно двигались вперед стараясь не мешать торопящимся во всех направлениях людям. Конечно, суета – признак любого населенного пункта. Вопрос в количестве суетящихся. На нашем пути их было немало. «Помнишь, я рассказывал, что как-то был у Игнатьева в квартире?» – спросил Андрей. «Помню». «Я не обо всем тебе рассказал. Скрыл? Забыл». Мы свернулись с Тверской, решив пройти через дворы. «Теперь Андрей следил за дорогой». Но на нас свалилась новая напасть, в виде детей, радостно гоняющих на самокатах. При этом они внимательно смотрели куда угодно, но только не на дорогу. Андрей поймал двух пацанов, которые не на шутку разогнались. Если бы он не успел схватиться сразу за два самокатных руля, то оба транспортных средства пострадали бы. «Аккуратнее», – заметил Андрей, – «беречь себя надо и про других не забывать». Один из спасенных тут же смотался в неизвестном направлении, а другой стал плакать из во тьмам. На его крики из глубины двора вышел татуированный парень. «Что случилось?» – обратился он к плачущему мальчику. «Снова кого-то переехал? Будешь наказан, значит». Он ткнул мальчик пальцем в Кузнецова. «Понятно». Парень подошел к Андрею и смерил его тяжелых взглядом сверху вниз. «Вы не пострадали?» – вдруг спросил он. «Я ожидала от него всего». Чего угодно, но только не проявление заботы. «Жив?» – подумав, – ответил Андрей. «Ага», – кивнул парень, – «а то сынок у меня гонщиком растет». Кузнецов издал звук, который мог означать и одобрение, и сарказм одновременно. Молодой отец посмотрел на неподалеку стоявшего сына. «Ребят!» – понизил он голос. «Сейчас будет шоу. Скажите сыну, что он оштрафован». «Зачем?» – также негромко спросил Андрей чтобы не превышал скорость в местах скопления людей. И он знает, что такое штраф? О, он прекрасно знает, что это такое. Андрею не нужно было долго уговаривать Он подошел к мальчишке, который уже перестал плакать, присел перед ним на корточки «Вы меня извините, пожалуйста», – произнес он, «но вы нарушили правила дорожного движения». Мальчик взглянул на отца. Тот развел руками. «Поэтому?» «Я вынужден вас оштрафовать», – со вздохом закончил Андрей. Мальчик снова посмотрел на отца и опять не нашел у него поддержки. «Давай, давай», – подал голос тот, – «пока не научишься рулить, никаких прав не получишь». Мальчик полез в карман шортиков и вынул монету в пять рублей, после чего неуверенно протянул ее Андрею. «Благодарю вас», – сказал Андрей и пожал руку малолетнему гонщику. «Я уверен, что в будущем вы станете более внимательно вести себя за рулем. Кстати, самокат у вас очень красивый. Было бы обидно, если бы он пострадал при аварии». Мальчик не выдержал, спрятался за отцом. «Возьмите», – протянул Андрей монету молодому отцу. «Первый раз вижу такие методы воспитания». «О каких правах вы говорили?» «Права получит, когда вырастет». «Куплю ему тачку, если все экзамены сдаст на отлично», – объяснил парень. «А сейчас пусть учится, вот прямо с этого возраста. И себя беречь, и самокатом управлять, и других уважать. А деньги оставьте себе». «За что же мне эти деньги? А как же?» – на полном серьезе заявил парень. «А моральный ущерб?» Андрей не стал спорить и сунул монету в карман. Парень хлопнул его по плечу и вернулся к своему ребенку. Мы двинулись дальше. Кузнецов возобновил прерванный разговор. Борис Семенович был одиноким человеком, рассказывал Кузнецов. Угостил меня чаем с печеньем. Предложил тарелку супа, но я отказался, а он был настойчивым. И я потом понял, что, возможно, даже обидел его своим отказом. Ему просто хотелось общения. Кажется, этого ему очень не хватало. Поэтому он так близко сошелся с соседкой предположила я. Тоже одинокая женщина. Наверное, согласился Андрей. Только вот отношения их совсем не напоминали что-то более глубокое. Дружили и все. И дружили очень крепко. И что же она рассказала о своем соседе, с которым крепко дружила? Спросил Андрей. Между жилыми домами появился просвет, в котором показался отрезок автомобильной трассы. Транспорт по ней ехал очень медленно, практически полз. Я решила, что неподалеку находится светофор или пешеходный переход. Мы с Андреем неспеша направились в ту сторону. Клара Николаевна пока нас не знает. Не сильно-то откровенничала, ответила я. К Инессе относилась, по-моему, с подозрением Думаю, она ревнует Инессу к собственному дяде. И той, и другой нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Соседку можно понять, согласился Андрей. Но ее время, как говорится, истекло. Теперь всем будет заправлять родственница ее дрожайшего соседа. Так о чем же вам рассказала Клара Николаевна? Рассказала, каким человеком был Игнатьев. Поделилась также и тем, что раньше у него была семья. Да, ты что-то такое говорила. Гражданский брак, кажется. Все так, кивнула я. Прожили они некоторое время с некой Ларисой, у которой был сын. Он не нашел с Игнатьевым общего языка. Да и с Ларисой, в конце концов, у Игнатьева все закончилось. Пройдя между домами, мы вышли на шумную улицу. Как я и предполагала, неподалеку располагался перекресток. Мы с Андреем направились к нему, решив перейти на другую сторону. По моим расчетам, скоро мы должны были оказаться неподалеку от старого Арбата. «Так о чем ты хотел поговорить?» – напомнила я о коллеге. «А, да», – вспомнил Кузнецов. Когда я беседовал с Игнатьевым, то он поделился со мной кое-чем. Чем именно? Пока он мог, справлялся с делами сам. Но болезнь брала свое. И тогда у него появилась помощница. Это кто? Не поняла я. Ну, слушай. Он рассказал, что к нему приходит изредка некая Марина. Якобы медсестра из районной поликлиники. Скрашивает одиночество. Ты знаешь, он совершенно не смущался, когда рассказывал мне об этом. Добавил только, что молодым девчонкам всегда нужны деньги. Думаю, она просто помогала ему по дому. И только? Ты про сексуальные услуги? Не понял Андрей. Да кто его знает? Может, и это было. Но из-за болезни он был ограничен в движениях. И что-то уже не мог сделать сам. Помыться, к примеру. Загрузить белье в стиральную машинку. Или постоять полчаса у плиты, чтобы сварить картошку. Почистить ее тоже мог с трудом. Он понимал, что слабей Вот и договорился с этой Мариной. Я не знаю, как часто она его навещала, но относился он к ней очень трепетно. Впереди Андрей заметил небольшой скверик. Широкая стальная калитка в ограде была настежь распахнута. Проход был довольно широким. Им одновременно могли воспользоваться несколько человек. С нами как раз поравнялась шеренка, состоящая из детишек в возрасте семи-восьми лет. Процессию возглавляла молодая длинноволосая брюнетка. Ребятишки с трудом подчинялись ее просьбам держаться за руки и не разбегаться в разные стороны. «Дима, я тебя прошу, обходим. Обходим, тут можно споткнуться. Дима, а где Лена? Лена где, я спрашиваю. Лена, Ле, Дима, возьми ее за руку» пожалуйста. Что? Не слышу. Да, на горку. И на качели. Дима. Дима, Лену верни на место. Горка, качели. Нет, я больше так не могу. Дима, вернись. Андрей взял меня под руку и увлек в сторону. Мы только мешали девушке следить за порядком. Она держалась из последних сил. Почуявшие запах свободы дети расползались по скверу, как тараканы. Один мальчик зачем-то полез в урну и достал из нее недоеденный кем-то хот -дур. Реакция девушки на это была мгновенной. Два прыжка, оказавшись рядом с мальчиком, она ловким движением выхватила у него из руки объедки и бросила их обратно в урну. «Дима!» – яростно прошептала она. «Айм хангри!» – заявил Дима. «Ты на уроке два банана сожрал!» – ответила ему какая-то девочка. А кожуру запихнул за батарею. «Дура!» – угрожающе произнес Дима. «Мощно!» – заметил Андрей и обратился непосредственно к Диме. «Эй, пацан, ты меня не знаешь, но я бы на твоем месте так с женщиной не разговаривал». «Мы не знакомы», – посмотрел на него Дима. «Я вас не знаю и знать не хочу». «Пожалуй, лучше нам остаться друзьями», – согласился Андрей. В следующий момент Дима пошел на предательницу с таким видом, словно хотел перегрызть ей горло. Она бросилась бежать. За ней ринулись другие дети. Даже те, которые вообще не поняли, что произошло. Я еле сдержала смех. Черноволосая девушка посмотрела на меня с нескрываемым раздражением. «И это частная школа», – тихо сказала она. «Я ни при чем. Терпения вам от всей души пожелала я. И удачи», – присоединился Андрей. Девушка побежала за детьми. Совсем недалеко виднелись разноцветные башенки-пирамидки и высокие лесенки. «Видимо, это и была та самая детская площадка, куда так тянуло детей. Мы же никуда не торопились. Шумный город остался за спиной, и мы медленно ползли по дорожке. Если я правильно понял, Марина была последней, кто помогал Игнатьеву, пока он не уехал в больницу», — продолжал Андрей. «И какую уж там помощь она ему оказывала, не берусь судить. Знаю, что она моложе его намного». «Хорошо, Андрей». — сказала я. — Но какое отношение эта Марина имеет к Энессе или наследству? — А никакого, может, и не имеет, — ответил Андрей. Но я бы не стал сбрасывать ее со счетов. Мы ничего о ней не знаем, и у нее могут быть ключи от квартиры. Я подумала над его словами. — Много таких случаев, — согласилась я. Ты думаешь, что Марина может что-то стянуть из его дома? Я бы все проверил ответил Андрей. «Могу заняться прицельно этой помощницей». Но Марина точно бы знала, что Игнатьев скончался. Прошло шесть месяцев с момента его смерти, а никаких Марин на горизонте так и не появилось. Если бы кто-то пытался проникнуть в квартиру Игнатьева, то соседка точно бы услышала. «Тоже верно», — согласился Андрей. «Но если сделать это тихо и в отсутствии Клары Николаевны...» Он своего добился, накрутил меня по полной. Я сразу воспылала желанием задать сто и один вопрос Клаве Николаевне. «Я просто хочу знать, что Инессе никто не перейдет дорогу», пояснил Андрей. «Даже если кто-то и появится, то ему придется здорово попотеть, чтобы доказать свои права и помотать нервы законному наследнику», поднял палец Андрей. «Я тебе не все сказал. Во время нашей последней встречи Мы с Игнатьевым решили испить чудесного чая, довольно редкого сорта, который он купил в втридорога. Пока он все это дело заваривал, он попросил меня достать чашки из шкафа. Я достал. Он увидел и попросил вернуть одну из них на место. Пояснил, это не его посуда. Это помощница Марины вещь. Лучше не брать. Там, говорит, другие чашки есть. Он их привез из Бельгии. Из них и будем чаевничать. Сказал, что не знает. Вернется ли Марина за своими вещами, которые тут оставила? На тот момент они уже не общались. А почему прекратили? Я задал ему этот вопрос. Он уклонился от ответа. Похоже, что отношения с Мариной закончились не на хорошей ноте. Ну, смотри сама. Сначала сиделка оставляет у него дома какие-то личные вещи, а после он даже говорить о ней не хочет. Само собой, напрашивается, не находишь? Фигня какая-то. Я совершенно запуталась. Марина, вещи, вернуть, высосана из пальца. Отнюдь, покачал он головой. Все, что я рассказал, может выглядеть как несвязный бред. Но именно это меня и тревожит. Я выложил все, что мне известно. Нужно найти Марину, как-то выведать у нее историю их отношений и вернуть ей то, что полагается. Потому что она, кажется, даже не знает, что Игнатьева нет в живых. Иначе давно бы появилась, чтобы забрать свое. Некоторые просто не хотят возвращаться, заметила я. Повторюсь, она могла вернуться, если у нее есть ключи. Мы не знаем, насколько Игнатьев доверял своей приходящей сиделке. Тоже верно, вздохнула я. Вот это я и хочу выяснить. Хочу снова посетить его квартиру и провести ее осмотр. Более подробно в присутствии Клары Николаевны. Мне нужно ее чутье. Она должна будет заметить пропажу чего-либо или наоборот, какие-то новые вещи в доме своего соседа. Ей только надо будет внимательно на все посмотреть. «Не очень удачная затея», – засомневалась я. «А мы попробуем. Что нам терять?» «Доверие Клары Николаевны», – ответила я. «Ведь тебе нужна ее помощь». Кузнецов со мной не согласился. Я думаю, что смогу ее убедить в собственной полезности. У покойного Игнатьева, кажется, были тайны, о которых нам ничего не известно. Как насчет того, чтобы подобраться к ним поближе? До Арбата мы так и не дошли. Свернули к ближайшей станции метро и отправились на Кутузовский проспект. Всю дорогу Андрей молчал, вывалил на меня ком своих догадок во время прогулки и притих. В принципе, можно было бы на время забыть об этой Марине. Ее стройный силуэт не возникал на нашем пути. Клара Николаевна об этом бы непременно рассказала. А если она сочла правильным просто не поднимать эту тему или попросту забыла о том, что Игнатьев вел отнюдь не монашеский образ жизни? Чем больше проходило времени, тем отчетливее я понимала, что с Марины, если нам удастся выйти на ее след, нужно обязательно пообщаться. И помочь в поиске нам могла именно Клара Николаевна. Мы доехали до нужной станции метро, и в дверях вагона были подхвачены толпой веселых молодых людей с огромными рюкзаками за плечами. Толпа донесла нас до экскалатора. Чтобы эти баулы не снесли мне голову, Андрей расположился на ступеньках таким образом, чтобы закрыть меня своим телом. Он стоял совсем близко, и я неудобно вывернула шею, чтобы носом не клюнуться в его грудь. А еще Андрей не пожалел времени на то, чтобы утром принять душ и воспользоваться туалетной водой. Ну, просто в раю оказалось. Вот так, волей-неволей, и начинаешь узнавать человека поближе. Правда, кое-что из того, что происходило вокруг, мне все же было видно. Молодые парни и девушки, поснизив свои рюкзаки, уселись на ступени эскалатора. Один достал откуда-то укулеле. Эта маленькая гитарка тут же пошла по рукам. Кто-то ударил по струнам прогудел у меня над духом андрей а не петь надеюсь не будут давай выбираться отсюда попросила я Андрея. вряд ли у нас получится тогда будем применять силу предлагаю уйти в себя быстрее доедем я смирилась укулели экскалатор толкотня весело живет московская подземка наши попутчики и в дверях станции метрополитена чуть не прибили нас своими баулами андрей снова спас меня схватив за плечи и развернул в противоположную сторону. «А ведь куда-то намылились», пробормотал он, посмотрев вслед развеселой компании. в «Поход какой-то, что ли?» догони «Да спроси», — посоветовала я. «Да просто вспомни», — весело сказал Андрей, поднимаясь по лестнице. «Классе в шестом было. Мама в поход меня снаряжала. Боялась за меня жуть. Типа будет холодно, голодно, звери нас порвут, педагоги напьются». Упадем, утонем, украдут и все такое. Потеряет сына и точка. Но вышло иначе. Я с таким же огромным рюкзаком, вот как у этих за плечами, вышел из квартиры. Зашел в лифт и поехал вниз. Лифт застрял между третьим и четвертым этажами. Ремонтники приехали через час. За это время я успел съесть половину того, что мне дала с собой мама. Яблоки там были, печенье, чай в термосе. Так и выжил. Это-то к чему, не пойму никак. Это я к тому, Таня, что опасность может появиться с любой стороны. Клара Николаевна, увидев меня, удивилась. И заметно насторожилась, заметив рядом со мной Андрея, которого видела впервые. «Клара Николаевна, позвольте представить вам моего коллегу», – торжественно объявила я. «Андрей Кузнецов, тоже из частного сыска, занимается в Москве другим делом но согласился удивить мне время. Я был знаком с Борисом Семеновичем, обронил Кузнецов, поправляя очки. Но с вами мы никогда не виделись, не пришлось. Женщина задержала на нем взгляд, после чего медленно кивнула. — А где же наследница? — спросила она. — Инесса сегодня решила отдохнуть. На нее много всего свалилось, — объяснила я. — Она в курсе, куда вы отправились. Она не против стрял в наш диалог Андрей. «И потом мы без нее ничего решать не будем. Нам нужно еще раз взглянуть на квартиру Бориса Семеновича». «Зачем?» – спросила Клара Николаевна. «Провести более тщательный осмотр», – ответил ей Кузнецов. «Но у нас нет ключей». «Какой осмотр?» – допытывалась соседка. «Я поняла, что просто так она от роли хранителя соседской квартиры не откажется». «То есть теперь сюда может зайти любой из друзей Инессы, и я должна буду радостно пустить его в чужой дом?» – допытывалась Клара Николаевна. «Вам не кажется, что это не совсем правильно?» «Есть подозрение, что Борис Семенович незадолго до смерти контактировал с одним человеком. В квартире могут быть обнаружены его следы», – ответила я. «Какие-то принадлежавшие ему вещи, может быть?» «С кем он контактировал?» растерялась Клара Николаевна. То ли она в самом деле не понимала, о чем идет речь, то ли попросту не хотела отдавать нам ключи. К нему приходила медсестра по имени Марина. Она была его сиделкой, пояснил Андрей. И нам без вас никак не справится Следствие попросту зайдет в тупик. Соседка Игнатьева замолчала, но ненадолго. Ладно, решилась она, если все так серьезно... «Пустите нас в соседнюю квартиру», – снова подал голос Андрей и посмотрел на меня в поисках поддержки. Я взглянула на Клару Николаевну. Она молча повернулась и исчезла в глубине коридора. Появилась перед нами уже со знакомой связкой ключей в руке. «Пошли», – просто сказала она и заперла свою входную дверь. «Марина какая-то». Андрей подкатывал Кларе Николаевне изо всех сил. Старался успокоить. Настроить на доброжелательный лад, снять скованность, возникшую между ними. Рот у него не закрывался. Он рассказывал Кларе Николаевне случаи из собственного детства, и это заметно усыпляло ее подозрительность. Я тоже погрела уши. Язык у моего нового знакомого был отлично подвешен, и для своего повествования он подбирал очень удачные выражения. Отец мой любил вспоминать, как они в Дрезден с дядей Бори мотались, сели не на тот поезд заехали в какие-то германские земли, где нога человека ступает только по праздникам. Представьте себе, середина 80 годов прошлого века. Двое русских, ночь, вокруг лес, ни одного огня. А следующий поезд, который должен отвезти их обратно в Берлин, будет только утром. Смотрят, идет по пустому перрону какой-то мужик с фонарем в руке. Они подобрались, ведь можно ожидать все, что угодно. Это был станционный смотритель. Увидел их, вник в ситуацию и пригласил к себе в коморку Всю ночь троица угощалась хозяйским шнапсом и капустой с сосисками. Папаша мой научил его петь «Ой, мороз, мороз». Борис Семенович подарил свои перчатки. На память. А еще дядя Боря выяснил, что во время Великой Отечественной этот смотритель был ранен на Волге. И вот на этом моменте «Я всегда просил отца прервать свой рассказ, хотя и знал, что последует дальше. А вы угадаете? Думаете, они стали выяснять отношения?» Лара Николаевна молчала. «Я тоже ждала продолжения». Не стали они. Помянули всех, кто остался на поле боя, и принялись дальше квасить. В общем, к утру на столе не осталось ни шнапса, ни капусты. Но немец сообразил на завтрак горячий крепкий кофе, и яичницу с фасолью. Вот такие отношения я называю мерилом уважения, человечности и понимания, несмотря ни на что. Я думала, он закончил, нас ждала работа, но не тут-то было. Кузнецов еще не все сказал. А утром в наше посольство явились два сотрудника, которые очень старательно прятались от людей. Услышь кто-то из них запах перегара, то все «Ауфидерзейн, дорогие!» Но вид при этом они сохранили весьма товарный. Родину не посрамили, — подмигнул Кларе Николаевне Кузнецов. На глаза никому из старших не попались. Повезло. В тот день консул наш отъехал по делам. Отец и дядя Боря, кстати, в разные периоды своей жизни неоднократно путались в маршрутах. То не в тот аэропорт кто-то из них приедет, то машина повезет в другую сторону. Прямо вот фишка у них была. Я слушал и думал. Весело жили. Все это время я и Клара Николаевна ходили за Андреем, словно пришитые. Он выразил желание осмотреть квартиру Бориса Игнатьевича без моей помощи. Так считал он, у нас будет больше шансов найти что-то, что Игнатьеву не принадлежит. Просто если работают двое, то притупляется внимание, — объяснил он. «А соседку мы, наверное, клонируем?» — спросила я. Одна, Клара Николаевна, будет ходить за тобой, а другая мне поможет. Отставить разговорчики и исполнять, давясь от смеха, скомандовал Кузнецов. Мы ходили по комнатам, и я все больше понимала, что Борис Семенович был человеком очень интересным. К примеру, много путешествовал. У него была яркая жизнь. Но если зайти с другой стороны, то на передний план выступало одиночество. Он не общался с родной сестрой. Его личная жизнь была неустроена, попытка создать семью провалилась, отношения с пасынком не сложились, его единственной отдушиной была племянница, да и то давным-давно. О Кларе Николаевне я бы не стала говорить как о близком ему человеке. Их отношения не тянули на этот статус. Она являлась доброй соседкой, помощником в работе, хорошей знакомой. Но близости между ними, кажется, так и не возникло. Скорее всего, Борис Семенович просто не имел под боком никого, кроме нее, и был вынужден поручить ей заботу о собственном доме. Похоже, что в лице Марины он в конце жизни и нашел ту, который подарил всю свою нерастраченную нежность. Но все это пока что было только на уровне домыслов. От этих мыслей мне вдруг стало стыдно. Чего вдруг я решила, что все так и есть? Уложила молодую девушку в койку к старику, но отодвинуть свои размышления на задний план не получилось, несмотря они появились в моей голове. Андрей в это время рылся в вещах покойного, но делал это очень бережно. Видно было, что чтил память усопшего. Присутствие Клары Николаевны тоже способствовало проявлению аккуратности. Дверцы шкафов Кузнецов открывал медленно, словно проверяя не останутся ли они у него в руках, не залезал в ящики комода по пояс, расшвыривая по сторонам чужие шмотки. И каждый раз, прежде чем начать, просил подойти к Лару Николаевну, которая внимательно следила за каждым его движением. «Посмотрите, пожалуйста, не замечаете ли здесь чего-то необычного? Все ли вам знакомо? Все ли лежит на своих местах? Да откуда же мне знать? Я же тут не жила». Каждый раз восклицала обескураженная Клара Николаевна. «Думаю, если что-то будет не так, то вы это непременно заметите», – отвечал Андрей. «В общем, ему удалось показать ей, что она тут хозяйка, несмотря ни на что, и что без нее нам в пору сдавать в макулатуру свои лицензии на право заниматься частным сыском». Наконец Андрей обнаружил то, что искал. Позвал соседку, чтобы она оценила его находки. «Надо же!» произнесла она. Он, оказывается, что-то хранил. Бедный Боря. Андрей, бросив на меня многозначительный взгляд, вышел на кухню, оставив меня наедине с Кларой Николаевной. Она молча рассматривала то, что он нашел. Длинная коричневая юбка из замши. Такие всегда смотрятся дорого и стоят недешево. Темно-красная губная помада, которой изрядно попользовались. Тонкий шелковый халатик голубого цвета. Невесомое облачко. В таких никогда не бывает жарко. Ткань приятно холодит кожу. Итонский вязальный фиолетовый шарфик. Андрей вернулся с кухни, мельком взглянув на меня, и присел на подоконник. Что скажете, Клара Николаевна? Она взяла в руки халат и, качая головой, провела пальцем по ткани. Этот халатик принадлежит Ларисе, и юбка тоже ее. Точно помню, что такая у нее была. Не спутаешь, вещь стильная, дорогая, а вот шарф и помаду впервые вижу. Цвет у помады уж слишком вызывающий, Лариса никогда таким не пользовалась и никаких шарфов не носила, даже зимой. Терпеть их не могла, говорила, что душат они ее. Значит, какие-то вещи принадлежат Ларисе, а какие-то вы видите впервые, уточнила я. Да, кивнула Клара Николаевна. Она, видно, не все с собой забрала. Тащить-то тяжело, или ей не нужны были эти вещи. И кому принадлежат помада и шар, вы не знаете? Я не жила с ними. Внезапно обиделась соседка. Не проводила у них все дни напролет. И если у вас сложилось впечатление, что после ухода Ларисы я только и делала, что сидела под дверью своей квартиры и послушивала, то разочарую. Я ни за кем не следила. Не знаю, что и откуда у него тут взялось. Он хорошо зарабатывал и долгое время жил один. Мог и закрутить с кем-то. Он не докладывал. Ученики к нему ходили табунами. Такие бабы из лифта выплывали, что сразу же возникал вопрос. Неужели в таком количестве силикона может зародиться жизнь? Классно сказано, восхитился Андрей. Значит, с Мариной вы не знакомы. Клара Николаевна скинула брови. Да, я ее не знаю. Утвердительно кивнула она. Должно быть, нечасто она у него бывала, иначе я бы знала. «Ну вот», — отметила я, — а говорила что за соседом не следит. Следила. Еще как следила. «А мне сам Борис Семенович про нее рассказал», — пояснил Андрей. «Мы же с ним общались, если помните. Просто эти вещи могут принадлежать сиделке. Надо бы как-то связаться с человеком, вернуть». Может, она и не знает, что Борис Семенович умер. Клара Николаевна так и не смогла вспомнить никакую Марину. Потом вдруг опомнилась, сказала, что забыла про суп на плите и отойдет на некоторое время. Мы отпустили ее, уверив в том, что не пропадем в ее отсутствие. Подумав, я решила осмотреть тюбик с помадой. Повертела его в руках, а потом сняла колпачок и втянула носом в воздух. «Это не принадлежит Ларисе», — решила я. «Чего ты взяла?» — заинтересовался Кузнецов. Я сунула помаду ему под нос. «Чувствуешь запах?» «Приятный», — согласился он. «Если бы помада пролежала в квартире несколько лет, то имела бы запах прогорклого масла», — объяснила я. «Это новенькое. Пользовались ею активно. Следы остались на срезе. брендовая стоит дорого. Свеженькая. Ей не больше полугода. «Свежесть бывает только одна, первая, она же последняя», — зачем-то процитировал Кузнецов-Булгакова. После его слов я убрала шарф и помаду в сумку. «Воруй, но это не точно», — заявил Андрей. «Понадобится», — парировала я. «Об этих вещах их владелица давно забыла, но если мы ее найдем, то сможем отдать ей их прямо в руки. Изымаем улики» поправил Кузнецов. Давай не будем терять отпущенное нам время. Где еще мы можем что-то обнаружить, как думаешь? Он двинулся дальше. В рабочем кабинете Бориса Семеновича стоял все тот же тяжелый запах. Что же могло его издавать? И тут я поняла. Книги. Так пахнут старые книги. На проветривание не было времени. Андрей осмотрелся и подошел к этажерке, стоявшей в углу. Она была старинной, имела четыре этажа и резные деревянные опоры. Андрей попробовал раскачать этажерку, но та даже не пошатнулась. «Красота!» – провел он рукой по резьбе. «Я такие деревянные раритеты только на старых фотографиях видел». Я снова удивилась. Странно было лицезреть подобное сооружение в квартире человека не семейного и необщительного. На такие раньше ставили всякие милые безделушки, искусственные букетики в фарфоровых вазочках, а на полке стелили собственноручно связанные крючком салфетки, таким образом, чтобы свисали краешки. Было время, когда этажерки считались признаком мещанства, но чаще являлись демонстрацией крепкого благополучия семейной жизни. Мол, вот есть у нас этажерочка не для чего-то нужного, а для души. Уголок приятный для созерцания. Не хуже других живем, короче. А еще зачастую на какой-нибудь из полок лежал семейный альбом. Именно его и взял в руки Андрей. «Падай!» – указал он в сторону дивана. «Давай посмотрим, что там». фотографии было очень много. Они располагались на страницах в несколько рядов. Снимки нанизывались один на другой. Верхние перекрывали нижние. Так часто выглядят наспех собранные гербари. изображение молодого Бориса Игнатьевича было предостаточно. Щекастый Боренька в чепчике, ужасно постриженный Боря с букетом в руке на школьной линейке. Веселый Борис на выпускном вечере с сигаретой в зубах. Уверенный в себе Борис Семенович на какой-то конференции. Игнатьев был интересным мужчиной, но, как верно заметила Клара Николаевна, каким-то бесцветным. Вот смотришь иногда на мужика и понимаешь – самец или храбрец, или хулиган. Слабый, хитрый. Или что там у него в сердцевине находится? У каждого свое, но оно есть. Не всегда то, что кажется, соответствует истине. Но именно на это незримое чаще всего и идут окружающие. Откликаются сначала душой, потом телом. Пусть даже они и не угадали разом и сердце ведут из-за этого вечные споры. Я не понимала, каким человеком был Игнатьев, а по фото угадать было невозможно. Андрей выудил из альбома фотографию. Смотри-ка, что нашел. На снимке была запечатлена семейная идиллия – он, она и ребенок. Борис Семенович Игнатьев обнимал за плечи высокую молодую женщину с длинными рыжими волосами. Возле их ног сидел мальчик. За спиной темнел водный простор, а в кадр попал красно-желтый краешек пляжного зонта, под которым, видимо, кто-то пытался спастись от солнца. «Переверни фотографию», – попросила я. Андрей послушно показал оборотную сторону. «Мы увидели надпись «Борис Лариса Вадик, Севастополь». Цифры, обозначающие год, выцвели. Мы с трудом разобрали первые две. «Тысяча девятьсот». «Вот, значит, как выглядела Лариса», – удовлетворенно заметил Андрей. «Красивую женщину себе отхватил дядя Боря». «Да, смотрятся они здорово», – согласилась я. «Жаль, что только на фото они остались вместе. Ты посмотри, какие счастливые». Андрей приблизил фотографию к лицу. «Насколько сильно цвета на фото отличаются от тех, которые в жизни?» «Здесь больше ретуши, чем искажение цветовой палитры», – заметила я. Но это не сильно портит портрет. Иногда ретушь сильно искажает действительность, заметил Андрей. Я всмотрелась в изображение ребенка. Половину его лица закрывала длинная темная челка. Один глаз был прищурен, но улыбка сияла от уха до уха. Во рту предсказуемо недоставало пары зубов. Дети в этом возрасте поголовно теряют молочные зубы. Вадик не был исключением. «Посмотри». «Нет ли там других фотографий Ларисы или ее сына?» – попросила я. «Это не слишком удачное. Тут солнце сбоку светит, и ретушь опять же». Но больше подобных снимков мы не нашли. Скорее всего, они остались у Ларисы. Или Борис Семенович сам избавился от них. «Как думаешь, можно оставить эту фотографию у себя?» – спросил Андрей. «Я не стала делать из этого проблему. Думаю, можно», – поддержала я его. Инесса все равно о ней не знает. А Клара Николаевна, полагаю, не будет против. Я не буду спрашивать у нее разрешение, предупредил меня Андрей. Не спрашивай. Потом вернем на место. А зачем тебе это фото? На всякий случай. Стой. Остановила я его. Что за случай? Не хочешь со мной поделиться? У меня и мысли не было что-то от тебя скрывать, успокоил меня Андрей. Просто хочу кое-что проверить. Что именно? Проверю и расскажу.